Глава сорок д е в я т а Герцог расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Я была готова ко всему, и к стриптизу, и к идиотскому приколу. Но Тайлер всего лишь вытащил серебристый камень в оправе. «Это осколок вирахна, который хранится у меня», — пояснил герцог. «Один из нескольких». И... «И я собираюсь использовать его в качестве приманки. Если тут где-то есть ведьма, то она обязательно себя проявит», — сказал герцог. «Не сможет пройти мимо такого лакомого кусочка». «Они тупые?» «Что?» «Ведьмы тупые?» — спросила я прямо. «Обычно умные и красивые. Если бы еще не стремились так к господству и разрушению...» то цены бы им не было, сам бы женился. Разумеется, если бы не встретил тебя. Тут же поправился герцог. А к чему вопрос? К тому, что на такую явную приманку попадется только полная идиотка, заключила я. Приманка не будет явной, хмыкнул герцог. Признаюсь, этот план я придумал всего несколько минут назад, но он поистине гениален. И... Требовательно спросила я, с т а р а ю с ь смотреть на герцога как можно более грозно, и сколько он будет тянуть с ответом. «Леди Крис, если мы правы насчет ведьм, то они перенесли сюда несколько десятков девушек. А что из этого следует? То, что ведьма была не одна. И навряд ли каждая ведьма запоминала не только своих, но и чужих девушек, которых забросила в этот мир». Давай назовем их подопечными. Поэтому есть шанс, что ведьма примет тебя за подопечную чужой ведьмы и попробует договориться насчет амулета. А как она узнает, что амулет у меня? Я, конечно, могу его носить, но где гарантия? Гарантия — это графиня Вестонская. Знаешь, чем она славится, кроме любви к роскоши и отвратительных банкетов? Искренней любовью к приемам. Она точно не упустит шанса организовать прием в честь тайной помолвки герцога с его личной помощницей. Это же сколько сплетен, сколько пересудов, сколько внимания к тому, кто узнал эту новость первой. То есть вы... Ты, ты, ты, ты, ты. как ребенок протараторил герцог. То есть ты хочешь сделать из меня приманку, чтобы я вышла в этом амулете, попалась на глаза этой ведьме и ведьма как-то выдала себя», — спросила я, задумчиво подёргав свой локон. «Ну, что думаешь?» «Отличный план!» — искренне поддержала я герцога. «Я бы сказала, что он мне нравится, если бы мне не пришлось изображать вашу невесту». «А чем так плохо быть моей невестой?» — обиженно спросил герцог. «Леди Крис, ты говоришь так, словно я старый, бедный, лысый и беззубый». и тебе со мной таким жить еще сто лет. Тай, я хлопнула герцога по плечу. Ты красивый, молодой, богатый, у тебя шикарные волосы, даже все зубы на месте, и проживешь ты явно немало. Быть твоей невестой вроде неплохо, да? Только вот боюсь, что под взглядами всех твоих девиц, которые были бы счастливы оказаться на моем месте, уже я проживу недолго. У тебя же магия, которая не спасает от стрессов, между прочим, добавила я. «Поэтому ваша... Тайлер, помолвка продержится только самый необходимый минимум, который позволит нам избежать проблем». «А если вы не захотите, чтобы она прерывалась?» — спросил герцог. «Тогда и подумаем», — вздохнула я. «Как бы герцог мне не нравился, я не думала, что я впрямь выйду за него замуж. А еще я не понимала его стремления надеть мне кольцо на палец и сделать своей женой, «Разумеется, я ему нравилась в какой-то мере, но это разве повод?» «Ты обещала», — сказал герцог и лег поперек моей кровати. «А ты не собираешься к себе?» — спросила я, посматривая в окно. Уже давно стемнело, неплохо было бы поспать. «Серьезно?» — удивился герцог. «Ты меня выгоняешь?» «А почему нет?» хотя бы потому, что я устроил скандал, когда мне помешали остаться с тобой, моей прекрасной возлюбленной невестой, наедине. А теперь окажется, что все зря, а меня выгнали из спальни. Это очень подозрительно. «Да кто об этом будет знать? Мы же в отдельном крыле». Герцог посмотрел на меня так, словно я с м о р о з и л величайшую глупость. «Леди Крис, пора бы уже привыкнуть, что среди аристократов не бывает тайн, тем более когда есть возможность распихать всякие магические устройства», сказал герцог, а потом, заметив мой встревоженный взгляд, добавил. «Не волнуйся, мы с Уитмаром заглушили все амулеты, но, боюсь, пару датчиков, которые отслеживают присутствие людей в комнате, мы обезвредить не можем». «То есть вы намекаете, что вам, точнее тебе, придется ночевать здесь?» «Именно!» — радостно воскликнул герцог. «Ваша светлость, тогда у меня отличная новость для вас. Ковер здесь значительно мягче, чем в гостинице». е э к о в е р улыбнулась я герцогу, указав на ковер возле кровати. «А если вдруг вам будет жестко, то возле камина есть второй». «Ваша помолвка? Такая неожиданность!» Распалялась графиня Вестонская, жуя какую-то серо-коричневую траву, обсыпанную чем-то желтым. Причем жевала она это, даже ни разу не поморщившись. Сильна. «Вы же, знаете, я стараюсь не афишировать свою личную жизнь». Совершенно безобразнейшим образом соврал герцог. а его прежних любовницах не знал только ленивый. Разумеется, не потому, что герцог болтун, а потому, что его любовницы не могли не похвастаться тем, что им удалось побывать в постели самого известного ловеласа королевства. а о х правда? А я в честь такой радостной новости запланировала на завтра бал, и даже приглашение разослала, а вы, оказывается, хотите это скрыть». но с высоты своего жизненного опыта ваша светлость. Я посоветую вам этого не делать, иначе пойдут нелицеприятные слухи. Все же ваша леди, прекрасная молодая женщина, разве нужно, чтобы шептались за ее спиной? А герцог-то оказался прав. Графиня Вестонская с удовольствием засунула свой симпатичный, пусть и чрезмерно длинный нос, в чужие дела, и даже бал организовала. Чертова шапокляк! «Да простит меня моя совесть за то, что я обзываю так старшее поколение». «Леди Крис, а почему герцог так кряхтел, когда садился на стул?» «Прошептал мне на ухо за завтраком Уитмар. Что вы там с ним такое делали?» «Ничего», — абсолютно честно ответила я. «Ничего плохого». «И хорошего тоже, судя по всему», — хмыкнул Уитмар. «Просто мне на секунду показалось, что герцог получил сейчас то, чего ему не хватило в детстве». «И чего же?» — полюбопытствовала я. «Ремня по попе», — сказал Уитмар. «Но, к счастью, вам такие радикальные меры не нужны. Эх, надеюсь, эту помолвку его светлость переживет. Надеюсь, я чисто из-за заработной платы». «Его никто не заставлял», — улыбнулась я. «Он не дурак, потому за время помолвки прекрасно поймет, какая из меня невеста. И...» Я со злостью воткнула вилку в нечто, что напоминало высушенную рыбу в орехах и водорослях. На таком пайке я точно буду самой ужасной невестой, которую только можно вообразить. «И?» «И не рискнет делать мне предложение», — сказала я, послав герцогу милую улыбку. Во-первых, тут была графиня, которая зорко следила за нами двумя. Во-вторых, судя по тому, как резко побледнел герцог от моей улыбки, Он прекрасно понял, что ничего хорошего она ему не предвещала.